Посольские будни. Ну и где их демоны галактики носят? Посол Империи Аграф Федерации Невий решительно отмахнулся от помощницы, которая пыталась подсунуть ей под руку какой-то очередной доклад, на данный момент не особо интересовавший пожилую Аграфку. Диала Жаританиин сама прекрасно понимала, что наемники уже должны бы вернуться с выполненным заданием и доставить ей этого самого ублюдка, так заинтересовавшего ее. Однако, несмотря на все ее ожидания, никто так и не появлялся. И это было весьма странно. Настолько странно, что Агравка начала переживать. Ведь в данном случае ей было необходимо убедиться в том, что результат будет налицо. Однако результата все еще не было. Немного подумав, она все же решилась увеличить стоимость заказа на той самой бирже наемников, чтобы попытаться заинтересовать еще кого-нибудь таким жирным заказом. Но ей сейчас сильно мешал тот факт, что на ее объявлении уже стояла отметка одного наемного отряда, принявшего этот заказ. Конечно, кто-нибудь сейчас мог бы ей сказать о том, что это не показатель, так как в данном случае за такие заказы могло браться сразу несколько отрядов наемников. Наемники могли и такое провернуть. Никто с этим не спорит. Однако ситуация осложнялась именно тем фактом, что обычно так делали именно те наемники, которые между собой конкурировали, и старались устроить что-то вроде сражения за своеобразные доходы, что тоже было немаловажно. Однако среди охотников за головами был своеобразный паритет. Два довольно крупных отряда уже на данный момент выбыли из игры, а другие отряды, занимавшиеся таким промыслом, никогда не перейдут дорогу тем, кто заведомо сильнее их. Ведь отряд, который она уже наняла, минимум в два раза по своей численности и эффективности, включая сюда и самых боевой корабль, превосходит то, что могло быть у их ближайших конкурентов. Так что на данный момент у нее просто не было никакой возможности даже попытаться задействовать кого-то еще. Ведь она уже разместила заказ на бирже наемников, и отряд «Бзур» взялся за выполнение задания. Теперь до тех пор, пока не станет известно... Справился ли этот отряд с заданием или нет, его никто не возьмет. И это все ее сильно раздражало, просто безмерно раздражало, как она только не старалась заинтересовать тех, кто мог бы ей помочь. Стоимость за доставку живого разумного, который так интересовал ее государство, уже стояла на отметке 40 миллионов, а 30 только за его голову в заморозке. Однако этот разумный до сих пор не был в руках у аграфов. И это все могло в один прекрасный момент испортить всю жизнь именно самому представителю империи, хотя бы по той простой причине, что она на данный момент сама оказалась в весьма кризисной ситуации. Именно из-за того, что император, а в частности его старшая жена, требовали отчетности, а также требовали и то, чтобы Диала Жаританиин в конце концов разобралась с этими проблемами, открыто связанными с противостоянием с ними этого странного разумного. так как все эти проблемы банально мешали интересам империи. Но результатов у нее пока что просто не было, поэтому а и приходилось спешить, нервничать, искать кого-нибудь, кто займется этим делом. К тому же еще и подозрения в отношении исчезновений собственных агентов, а также и самого этого мальчишки, оказались беспочвенными. Все только из-за того, что они были обнаружены мертвыми, и этот парень, как оказалось, был совершенно ни при чем. Ситуацию осложнял тот факт, что кто-то объявил полномасштабную охоту на ее агентов, причем именно на тех, кто имел отношение к этому делу. Но и это сейчас не сильно беспокоило полномочного посла империи ограф на территории Федерации. И срочно надо было постараться вынудить этого разумного, а все же признать свои ошибки, заставив его забрать заявление, так легкомысленно поданное им в суд Совета Содружества, именно на представителя империи. Видимо, этот разумный совершенно не понимал того, какую глупость он сейчас делает. Устраивая подобный конфликт, он практически объявляет войну всей империи Аграф. В этом и заключалась его основная ошибка. Такие глупости могли для него очень плохо закончиться. Но сейчас единственной надеждой посла вовремя остановить этого разумного была как раз та самая хваленная эффективность наемников, которых она уже послала вслед за ним. Она понимала, что этот отряд был с более худшим послужным списком, чем тот, который считался самым лучшим среди них. Вот только вариантов у нее сейчас банально не было. Первый отряд сейчас был в недосягаемости. Так что ей приходилось в первую очередь рассчитывать именно на то, что хотя бы так она получит желаемое. Будет ли это на самом деле, а графка просто не знала. В сложившемся положении времени ей катастрофически не хватало. И тут она, к сожалению, ничего поделать не могла. Даже ее попытки выйти на связь с капитаном корабля наемников, с которым она договорилась, ничего не дали. Он как в воду провалился. Только сообщил ей о том, что преследует этого разумного, который сначала отправился на территорию республики Хагдан, а потом куда-то еще. Последнее сообщение говорило о том, что в скором времени задание будет выполнено, и заказчику лучше готовить оплату, так как в скором времени он получит желаемое. Хорошо. Она не была против подобного. Однако с тех пор прошло уже достаточно много времени, а информации все еще не было. Ни информации, ни желаемого результата. Кроме того, ее агенты, с которыми Диала Жаританиин пыталась связаться на территории других государств, вроде той же республики Хагдан или Империи Арвар, никак не могли ей помочь. Она уже узнала о том, что последний раз корабль наемников как и корабль того самого Разумного, видели именно на территории Империи Арвар, в той самой звездной системе Фармахрум, где все могут торговать без опаски. Что он там делал? Этого женщина не знала. Как не знала она и того, что в данной ситуации положение дел могло резко ухудшиться, только из-за того, что этот Разумный мог снова как-то извернуться из очередной ловушки. К тому же, того неизвестного, который старательно убивал ее агентов на территории системы Барза, так и не нашли. Кто это был? Чего он добивался? Этого никто не знал. Естественно, что сотрудники Службы безопасности Федерации в первую очередь подозревали самого посла в случившемся. Ведь, как оказалось, выяснить то, откуда именно они получали дополнительные вознаграждения, не было особой сложностью. И это было плохо. Настолько плохо, что посол империи банально растерялась. Одного ее агента даже схватили, но он уже сошел с ума, так что ее хотя бы это радовало. Немного погодя, помощнице посла удалось подкупить врача в той клинике, где держали этого уже бывшего сотрудника Службы безопасности Федерации, и он скоропостижно скончался от несовместимости его организма с какими-то лекарствами. Однако на данный момент это была всего лишь обычная подстраховка. обычной концовкой того самого предательства, на которое пошел этот разумный, ради собственной выгоды. И теперь ей вроде бы можно было бы успокоиться. Однако предчувствия, выработанные за долгие годы службы, не оставляли в покое Диалу жеретонин Она буквально кожей чувствовала, что в данном случае сама может пострадать, хотя бы от рук того самого убийцы, про которого никто и ничего так и не узнал. И это Аграфху очень сильно раздражало. Настолько сильно, что она уже теряла терпение. Неожиданный звонок по нейросети, причем по защищенному каналу, прервал ее грустные размышления, среди которых сейчас не было места делам. Так как женщина в первую очередь переживала именно о том, как отреагирует на все происходящее старшая жена императора. А в первую очередь именно на ее мнимое бездействие. А тут, взглянув на контакт, Диала жеретонин вздрогнула всем телом, так как это были личные контакты представительницы империи, с которой ей не хотелось бы общаться, Самбра и Риенир. По сути, это была личный представитель императора, а на самом деле старшая его супруги в Совете Содружества. И не только личный представитель. Это была одна из подруг жены императора, та самая женщина, к которой все прислушивались, и ей тем более приходилось это делать. ведь она фактически была в подчинении у этой старухи. Быстро встряхнувшись, диала Жаританиин тут же ответила на вызов: не заставлять же такого собеседника ждать. Одно ее слово и женщина лишится своей должности, ради которой шла на очень многие преступления. Внимательно вас слушаю. Как можно радостнее улыбнулась она своей собеседнице, демонстрируя той буквально восхищение тем. с кем именно ей на данный момент приходится общаться. Я рада вас слышать. Чем? Но больше она ничего не смогла сказать. Потому что появившееся перед ее внутренним взором и лицо пожилой Аграфки исказило грима со злости. И было понятно, что она не просто разозлена. Она была просто в бешенстве. В бешенстве из-за того, что ее подчиненные совершили какой-то прокол. И, судя по всему, за это придется ответить именно ей. полномочному послу империи граф Федерации Невей. «Ты что, вообще с ума сошла?» — разъяренно рявкнула, бесцеремонно перебив свою подчиненную, глава дипломатического корпуса империи, банально прервав всю ту словесную чепуху, которую ей собиралась изложить Диала Жаритониин. «Ты хотя бы понимаешь, что ты натворила, идиотка? Тебе что было сказано делать? С этим молодым наглядцом надо было аккуратно действовать, уговаривать, договариваться. Подружиться с ним, наконец. А ты что сделала? Кто тебе разрешил нанимать охотников за головами, дура?» Услышав эти слова, Диала Жаританиин снова вздрогнула всем своим телом. Улыбка на ее лице замерла, словно приклеенная. А в душе все сразу похолодело. Неужели жена императора узнала об ее попытке нанять наемников раньше, чем ей удалось заполучить нужный результат? «Да что значит узнала раньше?» Они уже все об этом знают. Поведение ее собеседницы об этом прямо говорило. Ругань лилась из ее уст, словно река помоев из канализации мегаполиса. К сожалению, женщина банально не могла ничего никому сказать или доказать, так как в данном случае ее просто никто не слушал. Из разъяренных криков своей собеседницы посол поняла весьма неприятные подробности. Оказалось, что наемники не справились со своей задачей. Они не только не смогли ничего сделать с этим разумным, а даже хуже того, эти идиоты попали к нему в руки, и этот разумный банально сумел их разговорить. Так что теперь к его исков в Совете Содружества добавилось еще и обвинение в том, что представители империи Аграф не чураются такими грязными играми. Как результат, узнавшие об этом разумные тут же набросились в Совете Содружества на личного представителя императора – обвиняя его буквально во всем, что только можно было придумать. И пока Диала Жаританиин выслушивала все эти помои, которые валились на нее, в кабинет вошло две ографки в одну из которых она с удивлением узнала собственного секретаря, считавшегося ранее верным ей до самой смерти. Оказалось, что это не так. Ее личный секретарь был агентом службы безопасности империи, и по приказу своего руководства, а подчинялись они лично старшей жене императора, арестовал провинившегося посла. Теперь судьба женщины была заранее известна. Ее место займет заместитель, в которого входила исправить ошибки своего предшественника. Сумеет ли она это сделать, на данный момент неизвестно. Однако для самой Диалы Жаританиин проблема заключалась отнюдь не в этом. Проблема была в том, что теперь вся семья провинившейся женщины пострадает. Все ее родственники, кого она пыталась продвинуть по службе, пользуясь своими связями, тоже пострадают. В лучшем случае их понизят в должностях, а в худшем, про худший случай лучше вообще не думать. В империограф с провинившимся разбирались очень жестко. И никого не интересовало то, что эти разумные могут думать в данном случае про подобные действия. Но все обвинять во всем будут именно ее. Ведь она променилась Она не справилась с собой, решив все решить быстро и наскоком. Как обычно, всегда действовала. Но раньше у нее все получалось. Однако сейчас, решив нанять этот отряд наемников, она заведомо проиграла. И как они только могли попасться в руки к этому разумному. Вроде бы они были профессионалами своего дела. Знали, что и как им нужно делать. Неоднократно выполняли очень сложные задачи. Даже штурмовали боевые корабли и целые станции. А тут? Тут был всего лишь какой-то тяжелый крейсер, который нужно было захватить, взяв этого парня живым. Но они этого не сделали. Более того, они попались к нему в руки и разболтали все про заказчика, что дало в руки его юристов слишком много ненужной информации. Она уже примерно знала все то, что будет делать ее заместитель, занявшая сейчас пост полноценного представителя империи агров Для начала она снимет ее заказ за голову этого разумного. Потом начнет пытаться общаться с ним, уговаривать и унижаться. Да где такое видано? С какой это радость графы должны перед кем-то унижаться? Перед кем? Кто он такой? Он должен был гордиться тем, что его жизнь может понадобиться высшим существам. Хуже всего сейчас для нее было именно то, что в сложившемся положении ситуацию исправить она банально не могла. всего лишь по той причине, что разговаривать с ней и пытаться как-то выслушать провинившегося, теперь никто не будет. И это для нее было очень плохим развитием событий. Настолько плохим, что женщине оставалось только скрипеть зубами от злости, пытаясь придумать то, что она будет рассказывать лично супруге императора, которая наверняка захочет ее лично поблагодарить за все произошедшее в последнее время. А уж про ее благодарность в империи ходили целые легенды. И это узнавать на себе Диала Ажаританиин категорически не хотела, так как в данном случае все может оказаться куда хуже, чем даже в тех самых слухах и разговорах, которые тайком передавали друг другу родственники. И то в таких случаях даже родственники опасались того, что их собственный близкий разумный может оказаться одним из агентов той самой службы безопасности империи, которая напрямую подчиняется именно старшей жене императора. Дальнейшая судьба бывшего посла империографа Федерации Невии впоследствии стала своеобразной притчей во языцах. Ее приводили в пример в дипломатическом корпусе, рассказывая о том, что бывает с теми, кто ослушается приказов вышестоящего руководства. Но это уже касалось только внутренних дел империи. Поэтому эта женщина банально исчезла. Исчезла в казематах той самой тайной службы, которая была ночным кошмаром всех, кто даже просто пытался помыслить об отклонении от определенных правил. Но этого делать было нельзя. Категорически. Задумчиво проводив взглядом свою бывшую начальницу, которая сделала глупость, и теперь будет за нее отвечать, молодая графка Сирина Напариин, которая сейчас стала послом империи аграф на территории Федерации Невий, тяжело вздохнула, так как ей предстоял очень тяжелый разговор. «Невероятно тяжелый и сложный. Сейчас ей придется выслушать кучу всяких гадостей, включая сюда и инструкции того, как ей необходимо действовать в ближайшее время. И все только из-за того, что ее предшественница не справилась с поручением самой могущественной и разумной в Содружестве – старшей жены императора. К сожалению, даже ей приходилось считаться с мнением низших, которые до сих пор не понимали того, кто на самом деле является хозяином галактики. И с этим фактом никто не спорил, тем более с ним никак не собиралась спорить молодая графка, которая совсем не так давно закончила Академию Дипломатического Корпуса и стала заместителем посла в этой звездной системе. В данном случае у нее банально не было выбора. Сирина Напариин была единственным возможным кандидатом на такую должность. В очередной раз тяжело вздохнув, девушка набрала контакты, которые ей уже передали сотрудники тайной службы империи. «Добрый день! Я приступаю к выполнению обязанностей полномочного представителя империи Федерации Нивий и хотела бы получить ваше одобрение». Заученно проговорила она ритуальную фразу, стараясь не отводить своего взгляда от разъяренных глаз пожилой аграфки, которая, не мигая, смотрела прямо на нее. «Слушаю ваши инструкции и рекомендации, готова следовать им со всем тщением». «Еще одна красотка». Как она и ожидала, На ее голову тут же полилась довольно объемная река нечистот, которые открыто были связаны именно с тем фактом, что ее предшественница сделала большую глупость. Вот только исправлять ее ошибки теперь нужно именно молодой помощнице, занявшей место провинившейся. «В общем, ты меня поняла?» Спустя почти час оскорбительных высказываний в адрес недоразвитых идиотов, которые портят жизнь всей империи, Подруга старшей жены императора раздраженно посмотрела прямо в глаза девушке. «Позаботьтесь об этом деле. Этот парень должен добровольно забрать свою заявку. К тому же не забудь о том, что у него довольно опытные юристы. Так что больше никаких фокусов с наемниками. Хватит с нас таких проблем. Постарайся договориться с ним. Обещай все, что угодно. У нас срываются поставки ресурсов, и мы больше не можем затягивать эту ситуацию». Наши партнеры уже банально не хотят иметь с нами никаких дел. Возможно, даже можешь пообещать ему какие-нибудь технологии, пятого и, как максимум, шестого поколения. Но большее пусть даже не рассчитывает, так как в данной ситуации подобное глупо. Мы такими технологиями не делимся. Но любой ценой постарайся выманить его. Спровоцируй. Как угодно. Заставь его показать свою гнилую натуру. Мы должны выяснить то, что на самом деле с ним произошло. Если получится заманить на территории империи, будет еще лучше. Хотя я в этом не уверена. Слишком уж он нам не доверяет, чтобы так глупо подставляться. Но попробуй хотя бы и сейчас набиться ему в друзья. Это было бы неплохо. Так что теперь все в твоих руках. И никаких больше шалостей с наемниками. Ты меня поняла? В этом случае будет все еще хуже. Я не знаю того, как этот ублюдок умудряется выкручиваться из всех этих ситуаций, но факт остается фактом. Он слишком зубастым оказался для потенциальных врагов. Поэтому надо сделать так, чтобы мы имели возможность найти его слабости. Если его симбион древних действительно полностью функционирует, это факт, который мы просто обязаны учитывать. Более того, нам необходимо его изучить как можно лучше. А это вряд ли возможно, если ты будешь с ним конфликтовать. Так что смотри, больше к вам доверия не будет. Теперь вы все под прицелом. Вежливо попрощавшись с столь неприятной собеседницей и клятвенно пообещав все, что только было возможно, молодая графка с большим трудом дождалась, пока-то сама отключит связь. Ведь пытаться как-то решать этот вопрос за нее было опасно. Эта старая графка была знаменита своим несдержанным характером и могла воспринять подобное поведение как оскорбление в свой адрес. Поэтому и приходилось контролировать себя, чтобы не сделать такой глупости. И только когда связь выключилась, Сирина Напариин, в очередной раз тяжело вздохнув, вытерла вспотевший лоб. Хорошо, что в данной ситуации ее собеседница не могла видеть настоящего лица. Видела только виртуальный образ. Но не более это было. Если бы она увидела то, что ее собеседница чуть ли не теряет сознание от страха, то неизвестно еще, как бы она отреагировала на подобную реакцию. Может быть, она посчитала бы... что молодая гравка банально не готова к подобному значит девушку необходимо просто заменить учитывая тот факт как в дипломатическом корпусе меняли не готовых к исполнению своих обязанностей можно было понять что особого желания попадать под такое распределение должностей молодой равки совершенно не хотелось ей и других сложностей сейчас хватало теперь ей надо было срочно собрать всех тех агентов которые когда то работали на ее начальницу Хорошо, что подобным вещам их в Академии учили достаточно хорошо, и она позаботилась об этом за последние пару лет, благодаря чему имела хоть какие-то данные и возможности действовать. Вот только в последнее время большая часть агентов, которые помогали послу империи на территории Федерации и имели хоть какие-то серьезные должности, банально прекратили свое существование. На них кто-то начал охоту. И этот самый кто-то, видимо, не собирался отступать от своих планов, так как сумел вступить в конфликт даже со Службой Безопасности Федерации. Об этом девушка знала точно. Знала она и о том, что сейчас ей в первую очередь нужно обнаружить то самое место, где находится тот самый разумный, который так интересовал Империю, чтобы с ним связаться и пообщаться. Конечно, она могла бы вести беседу с ним и по глобальной сети, но в данном случае... будет больше возможностей перехватить этот разговор. А позволить подобного она в принципе не могла, так как понимала, что у такой, как она, которых в империи называют скороспелками, наверняка есть недоброжелатели. Те же родственники бывшего посла, которые будут недовольны случившимся с ней фактом, явно обвинят именно помощницу в том, что случилось. Хотя вины самой девушки в этом нет, но подобное никого не интересует. Их всегда учили в академии тому, что проще обвинить кого-то, кто находится у тебя под рукой, чем искать действительно виновного разумного. Так что можно было понять, что в данном случае положение дел многократно ухудшается. Ей самой теперь надо не только искать какие-либо следы попыток противодействия со стороны других разумных, имеющих отношение к каким-либо государствам содружества, но и пытаться перехватить тех, что может создать для нее определенные сложности. Даже на службе империи. А это было очень плохо. Ведь никогда не знаешь что, кого тебе пришлют в помощь. Могут прислать какого-нибудь дальнего родственника этой дамочки, который решил отомстить. И тогда такой помощник будет старательно делать все, чтобы тебя уничтожить. А это для девушки было бы нежелательно. Поэтому сейчас ей нужно было быстро и эффективно решить проблему с этим странным разумным, с которым по какой-то глупости столкнулся великий дом Маур. После чего надо будет искать возможность защитить собственные интересы, те самые интересы, которые касаются поиска реального и верного помощника, про которого тоже забывать не стоит. Главное, что она успела хотя бы отозвать с биржи наемников тот самый заказ, который туда отправила ее предшественница. Если бы эта идиотка не додумалась завизировать такой контракт именно идентификатором посла империи, то подобное было бы практически невозможно провернуть. Но благодаря тому, что теперь такой идентификатор был у нее, молодая графка достаточно быстро справилась с подобной проблемой. Хорошо, что еще никто не успел взять на исполнение этот заказ, иначе у нее возникли бы просто невероятно огромные сложности. Спустя еще час с ней связалась сама старшая жена императора. И все повторилось снова. Сирину Напариин словно умыли помоями, рассказывая ей о том, насколько бездарные разумные служат в дипломатическом корпусе. А потом и о том, как сложно приходится руководству государства именно из-за того, что им приходится иметь дело с этими идиотами. И только после достаточно долгого времени Девушки наконец-то высказали то, что была должна сделать. Она все так же должна была найти с этим странным парнем общий язык и не доводить дело до конфликта интересов. Естественно, что девушка тут все подтвердила. А еще через час был звонок уже от главы великого дома Маур. «Вот им-то что нужно! Чего они звонят? Провинились? Ну так исправляйте! Почему за них должны другие мучиться?» Ведь, по сути, все то, что случилось, является полностью их собственной виной. Так нет же, свалили всю вину на посла федерации. И теперь именно представитель империи, которому больше заняться, наверное, нечем, должен пытаться исправить их просчеты. По сути, это глупость огромной величины. Но выбора у нее сейчас просто нет. И девушке даже тут приходилось кланяться и обещать, что она постарается сделать все, чтобы исправить проблемы, возникшие по их вине. После всего этого она опять с трудом выдохнула. Но эти два разговора прошли легче, чем самый первый, с первой пожилой огравкой, которая одним своим моральным прессингом буквально уничтожала своего оппонента. Интересно, а не хотела бы она так пообщаться с самим этим парнем? Может, таким образом... и удалось бы вынудить этого ублюдка забрать свое проклятое заявление из Совета Содружества. Хотя в этом молодая графка сильно сомневается. Этот парень слишком упрям для того, чтобы на него можно было так воздействовать. Так что в сложившемся положении у нее у самой банально нет выбора. Ей придется играть в эту игру. Уже не рассчитывая на собственных агентов, которых она получила по наследству от предшественника, Молодая графка решила написать пространное письмо и отправить его по имеющимся контактам этого разумного. В этом письме Сирина Напариин в довольно вежливой и культурной форме предлагала все же попытаться решить вопрос конфликта, причем обещала свое полное содействие и даже, возможно, компенсацию как моральную, так и материальную. Вот только вспомнив о требованиях этого молодого нахала, молодая графка снова тяжело вздохнула. Как она сможет компенсировать ему моральный ущерб, если этот разумный требовал в качестве компенсации для себя именно ту самую аграфку-палача, которая его пытала? А это было невозможно. Так красотка сбежала с территории империи аграф. И теперь выследить ее вряд ли когда-то получится. Где ее теперь искать? На территории фронтира?» Единственное, что сейчас могла пожелать этой беглянке сама новый посол империи аграф Федерации Невей, так это только того, чтобы та как можно быстрее попала в руки какого-нибудь работорговца, который нашел бы ей место в каком-нибудь гареме в империи Арвар. За то, что она натворила, и не такое пожелать можно. Вот только вслух говорить такие вещи не стоило бы. Все только по той причине... что вроде бы аграфы за представителей своей крови готовы галактику наизнанку вывернуть. Только так бывает не всегда. И она сама это прекрасно понимала. Настолько прекрасно, что категорически не желала оказаться на месте этой дуры, которая не сумела замести за собой следы, когда решила поразвлечься. В этой ситуации она точно была виновна. Ей надо было позаботиться о том, чтобы никаких следов не оставалось. Она же этого не сделала. Так что сейчас самой Сирине Напарин оставалось только надеяться на то, что за это время данный разумный хоть немного, но все же успокоился. И как факт не будет требовать того, что предоставить ему на данный момент никто не в силах. Если же ситуация не изменится, то тогда она сама никак не сможет изменить ситуацию. Именно поэтому ей пришлось писать это пространное письмо, десяток раз извиняясь и обещая различные глупости. Еще немного подумав, девушка решила, что все-таки пообещает ему материальную компенсацию. Только платить из своего кармана или из казны империи никто ничего не будет. Пусть в данном случае этот вопрос старается решать финансово именно тот самый великий дом Маур, который так провинился. Сделали глупость? Будьте добры за нее ответить, а то взяли моду. За них кто-то должен все это расхлебывать. Что за глупость такая? Ей будто бы заняться больше нечем. а уж заставить их заплатить она сумеет. Для нее главное сейчас вынудить этого разумного каким-то образом пойти ей навстречу. Захочет ли он этого или нет, будет видно, но действия бывшего посла империи заставили его быть на заранее. И это плохо. С такими разумными, на кого была объявлена охота, всегда было сложно договариваться. И девушка об этом знала. Их подобному учили в Академии дипломатического корпуса империи. Уже в который раз тяжело вздохнув, девушка была вынуждена признать, что, возможно, зря выбрала эту стихию, так как уже банально понимала тот факт, что в сложившемся положении ей самой практически все время придется наступать на свою гордость, старательно извиняясь и кланяясь, кому попало. Хуже всего было то, что подобное ей придется делать в отношении низших, которые одним своим видом вызывали у нее определенный приступ брезгливости, но ей все равно придется с этим бороться. особенно сейчас, если она хочет закрепиться на этой должности. Тут вариантов у нее просто не остается, но кому-то придется за это заплатить. И, судя по всему, именно великому дому Маур, который так умудрился наследить. Надо же было такому случиться. С виду такие тихие и спокойные. А оказалось, что тайком проводят достаточно опасные эксперименты. Все время ратовали за честь и достоинство представителей расы, а сами... Нет. Об этом можно говорить долго и размышлять тоже, задумчиво вздохнула девушка, наконец-то отправляя то самое письмо, которое наконец-то подготовила, рассчитывая на то, что, возможно, все-таки получит желаемое, так как ей сейчас надо заниматься и другими делами, которые откровенно касаются интересов империи, и которыми на данный момент совершенно не занималась бывший посол, и все из-за того, что в первую очередь старалась заниматься тем, что вообще считала нужным. И уже только поэтому можно было понять, что все эти проблемы раз за разом только ухудшали положение дел. И с этим надо было что-то делать. Придется изрядно постараться, чтобы исправить все. И на это нужно время. Время, желание и весьма активные действия. Чем она сейчас и займется. Пока будет ждать информацию про этого самого разумного, а также и ответ на свое письмо. От этого зависело очень многое. как в ее собственной жизни, так и в жизни этого парня. Может, он этого и не понимает, но конфликтовать с империей граф было бы глупо с его стороны. Хотя бы по той причине, что терпение у старшей супруги императора тоже небезразмерное. И она может легко и просто приказать службе безопасности империи, которую также часто называли просто тайной службой, ликвидировать неугодного разумного. А с проблемой такого рода они разберутся очень быстро. Не в первый раз. И не таким рога обламывали. Так что лучше пусть примет финансовую благодарность и компенсацию. И все. И больше постарается на глаза графам вообще не появляться. Если же он этого не понимает, то его судьба будет показательной для многих таких разумных. Настолько показательная, что им придется задуматься. Всем. Особенно тем, кто сейчас посмел открыть рот и начать поливать империю граф грязью. Но пока что у нее есть приказ. И согласно этому приказу, она должна улыбаться и пытаться примириться с этим разумным. Получится это или нет, будет видно. Но девушка надеялась сделать все возможное, чтобы добиться нужного результата. Ведь от этого зависело все. Буквально все. Это уже становится не смешно. Тяжело вздохнула молодая графка, чье стройное тело было затянуто в парадную форму адмирала империи аграф, И раздраженно посмотрела на склонившую перед ней голову старого секретаря своей семьи. То есть ты мне хочешь сказать о том, что посол империи федерации по какой-то глупости, и несмотря на все наши рекомендации, решилась нанять охотников за головами, чтобы убить этого парня? Какой смысл в этом? Ведь даже жена императора приказала этого идиота не трогать. Чего она добивается? Я не знаю, чего она добивается, но знаю, что результат получили отнюдь не тот, на который можно было рассчитывать». Медленно подняла свою голову секретарь, которая всю жизнь служила Великому Дому Маур и медленно пожала плечами. «Последствия в этом случае сложно предугадать. Известно только то, что как только стало известно о случившемся, тут же провинившегося наказали, заказ отозвали. Вот только сам конфликт уже перешел в другую плоскость. Ну еще бы!» Задумчиво потеряв свой точеный подбородок, Валя Дитар Маур медленно прошлась по кабинету, даже не обращая внимания на то, что секретарь внимательно следила за ней из-под полуопущенных ресниц. Теперь проблем будет больше. Этот дикарь всегда отличался довольно злопамятным характером, и в данном случае можно сразу предположить, что он будет весьма недоволен с этим фактом. Судя по тому, что нам стало известно, он умудрился не только узнать о случившемся, но даже и предотвратил нападение на себя. Честно говоря, я еще в прошлый раз была сильно удивлена его способностями. Этот молодой разумный уже тогда сумел неоднозначно удивить нас, особенно тогда, когда сумел сбежать с борта флагмана моей эскадры. Как же это произошло, мы до сих пор не знаем. Я уже молчу о том, что основная сложность как раз и заключается в том, что мы не знаем того, на что именно он способен. К тому же, сам по себе этот разумный должен был быть мертв. По крайней мере, его разум был мертв, прежде чем он сумел сбежать. Мы об этом знаем. Однако, несмотря на все заверения наших медиков, этот разумный сумел сбежать. И уже только поэтому его следовало бы опасаться. Всего лишь по той причине, что подобные индивидуумы с непредсказуемыми способностями действительно опасны. Необходимо все-таки до него добраться. Но для начала нужно сделать так, чтобы он хотя бы расслабился и успокоился, хоть на какое-то время. Если все будет идти так же и дальше, то у нас возникнут невероятно большие проблемы. Что он там требовал в последний раз, когда с ним общались? Его требования были достаточно предсказуемыми, госпожа. Снова приподняла голову секретарь, равнодушным взглядом посмотрев на девушку, которая рассуждала сама с собой, даже, видимо, не задумываясь о том, какие новости и откровения она передает в чужие руки. В первую очередь он настаивал на том, чтобы ему в руки предоставили того самого палача, который над ним издевался. Судя по всему, этот разумный хотел банальное мести. Возможно, в его народе существует подобная практика, практика «кровь за кровь». Если все так, то у нас могут возникнуть определенные сложности – так как в данном случае слишком уж явны его интересы. Он не колебался ни секунды. Сразу потребовал то, что считает для себя нужным. Поэтому с моей стороны есть только одна рекомендация. Усилить поиск провинившейся и все же попытаться откупиться от этого разумного. В содружестве все ценят те самые кредиты. Почему бы ему не предложить именно такой расчет, раз уж мы не можем предложить ему что-то более подходящее для данной ситуации? легко тебе говорить задумчиво усмехнулась адмирал империи и медленно покачала головой если бы ты видела его глаза то знала бы о том что этот разумный не из тех кто может так глупо повести себя когда я первый раз его увидела то передо мной был типичный дикарь простой и даже в чем то наивный однако после всего того что случилось я поняла очень важный момент для этого дикаря довольно большое значение имеет факт того что этот парень действительно опасен. К тому же у него непредсказуемые способности и симпион древних, который развился по совершенно невероятным направлениям, которые даже у нас неизвестны. Поэтому нам и нужно до него добраться. Госпожа, но ведь наш великий дом не занимается подобными исследованиями. Снова пожал плечами секретарь, намекая на тот факт, что попытка влезть в чужую территорию и интересы может быть опасной ситуацией, которую было бы нежелательно допускать с их стороны. Вообще-то, разработкой нейросетей и вообще нейроимплантов в империи занимается другой великий дом. Мы же не можем перейти им дорогу. В этой ситуации у нас будут проблемы, если мы сунем свой нос в их дела. «Да никто в их дела свой нос не сует», — резко оборвала секретаря Валия Дитар-Маур, отмахнувшись от ее замечания, словно от чего-то несущественного. «Нам их дела совершенно ни к чему. У нас и своих дел хватает. Ты должна понимать, что у этого разумного в голове установлен имплант, который интересен именно нам. Именно поэтому мы должны попытаться захватить этого разумного. Какие еще сюрпризы может хранить его организм? Сейчас не дело ссориться в таких мелочах. Я думаю, что великий дом Нуала — который занят этим делом, также будет нам благодарен, если мы добьемся результата. Если они могут сами решить этот вопрос, то пусть решают. Только почему-то я с их стороны никаких телодвижений вообще не вижу. Я сама постаралась передать им информацию о том, что на данный момент может быть интересно их великому дому. И что? Где результат? А результата никакого нет. Все только по той причине, что они банально ждут. Ждут, пока за них... «Кто-то сделает эту работу. Даже сполоты всполошились. Или ты об этом не знала?» Резко повернувшись, молодая графка, сузив свои красивые глаза и не скрывая злости, посмотрела прямо в глаза верному секретарю своей семьи, которая, как оказалось, почти всю свою жизнь служила другому хозяину. Тут же в кабинет ворвалось два бойца в полной штурмовой броне, которые схватили попытавшуюся вскочить пожилую графку за руки. Что? «Не ожидала?» Криво усмехнувшись своими красивыми чувственными губами, девушка медленно подошла к зашипевшей от невысказанной злобы женщине. «Мы уже давно знали о том, на кого ты работаешь. Просто было интересно, насколько далеко ты готова зайти, чтобы предать собственную расу. Оказалось, что границ-то у твоего предательства просто нет. Теперь ты расскажешь все в тайной службе империи. Там умеют задавать вопросы». и, думаю, им тоже будет интересно узнать все о том, какую именно информацию ты так старательно передавала с полотом. Несмотря на ругань, которая полилась от секретаря, женщину быстро обездвижили, парализовали и уволокли. Эти ребята знали свое дело. А Дитармаур брезгливо обтерла руки, словно стряхивая с них какую-то грязь, налипшую на них именно из-за общения с предателем, которому они так долго верили. Честно говоря, молодой Аграфке было даже сложно поверить в то, что она узнала. Но это была правда. Все эти доказательства, предоставленные ее представителями службы безопасности империи, говорили сами за себя. Эта стерва, предавшая их семью, действительно очень давно служила другому хозяину. И теперь предстояло узнать то, за какие именно награды она так старалась. Как, может быть, она надеялась на то, что сумеет продолжить им так же врать? Но в данном случае ее надеждам не суждено сбыться. Всего только из-за того, что в этой службе работали хорошие мозгоправы. Хотя в империи их и было достаточно мало, но свое дело они знали. Так что в ближайшее время эта дамочка все равно расскажет то, что нужно. Все расскажет. Даже то, чего якобы не знает. Ее заставят рассказать. Как бы она ни выкручивалась из этой ситуации. Единственное, о чем сейчас переживала девушка, так это только о том, что в сложившемся положении ее семья оказалась очень уязвима. Неизвестно, какие секреты предатель передавала потенциальным врагам, не говоря уже о том, что могло иметь огромное значение для всей империи. Ведь на их верфях строились новейшие боевые корабли империи Аграф. А теперь что?» Практически все секреты их государства оказались у врагов как на ладони, что вообще было бы в принципе желательно не допускать. А тут еще и этот мальчишка раздраженно покачала головой Аграфка, сама прекрасно понимая то, что ситуация действительно складывается весьма неприятная. Что с ним делать? Как от него избавиться? Как избавиться от его влияния? Про влияние этого странного дикаря Валя де Тармаур думала не просто так. Ее младшая сестра все никак не хотела забывать про него и своим поведением заранее уничтожая любую возможность исправить положение. Только вот исправить ничего уже не получится. Этот парень действительно вел себя слишком агрессивно. Ведь не просто так посол империи граф федерации сорвалась и попыталась надавить, отправив за ним группу наемников, известных как охотники за головами. Скорее всего, у этой Аграфки была какая-то весьма веская причина для такой спешки. Вот только кто мог так навредить не только их Великому Дому, но и всей Империи? Может быть, и бывший посол тоже был агентом объединения Аспалотов? Вроде бы, Аграфы и Аграфы между собой не враждуют. Но в сложившемся положении предполагать подобное просто невозможно. И поэтому решить такой вопрос быстро не получится. Как же мне не хватает информации. Раздраженно ударив кулаком по ладони, девушка медленно покачала головой. Чего добивались с полоты? Это непонятно. А чего добивались предатели из нашего собственного великого дома? Тоже непонятно. Если бы я хотя бы могла определиться. В очередной раз, тяжело вздохнув, молодая графка вспомнила свою безуспешную попытку снова пообщаться с младшей сестрой. Эрла все так же не желала видеть старшую родственницу. и обвинила ее буквально во всем, что бы ей ни предлагали. Как бы ни пытались исправить положение, девушка просто отказывалась кого-либо слушать. В последний раз их ссора зацепила даже главу великого дома Маур, которая просто хотела помирить сестер и своих внучек. Конечно, кому-то со стороны вся эта возня могла показаться смешной, всего лишь по той причине, что как бы девочка не дула свои губы, рано или поздно ей все равно придется понять, что есть определенные принципы, которые приходится учитывать. Особенно тогда, когда эти самые принципы касаются интересов семьи. И тогда даже Эрли будет не до игр. Но это будет гораздо позже. Не сейчас. Сейчас ситуация развивалась так, что самой Вали было абсолютно не до нее. И было даже хорошо, что на данный момент она в академии. За то время, пока девушка находилась в семейной резиденции, с ней поработали психологи. Только вот пользы от этого всего особо не было. Поэтому и пришлось отправить ее обратно на учебу. Хуже всего было то, что младшая сестра решила на данный момент постепенно переиграть ситуацию, заинтересовалась пилотированием кораблей и управлением тяжелыми кораблями. Скорее всего, она собирается устроить охоту за этим парнем. Это будет не так уж и сложно, учитывая то, что ее собственная семья занимается производством военных кораблей для империи. Вот только как она собирается это делать? Так как в этом случае ей придется отслужить несколько лет под руководством собственной сестры. И, судя по всему, эти годы будут для старшей родственницы весьма тяжелыми. Такое тоже было вполне возможно, но нежелательно. У девчонки был тяжелый характер, и она вымотает нервы любому, кто с ней столкнется. Поэтому Вале и не хотелось бы быть тем, кто окажется в перекрестье прицела глаз этой маленькой поршивки? Честно говоря, старшая сестра сейчас даже не представляла себе того, насколько младшая родственница может быть упрямой. Да и не хотелось ей этого представлять. Она хотела, чтобы в семье наконец-то наступил порядок. Но этого не будет до тех пор, пока они не разберутся с этим хитрым наглецом, спрятавшимся на территории Содружества. И это наверняка будет сложно. Хотя бы по той причине, что сейчас было просто проблемно себе представить то, что вообще из себя представляет этот разумный. Слишком много проблем возникало вокруг него. За ним уже охотилась целая группа профессиональных охотников за головами. Но эти разумные ничего не смогли сделать. И даже более того, после того, как они рассказали и выложили ему все протоколы, сами эти наемники куда-то исчезли. Конечно, кто-то мог бы сказать «Вот вам шанс». Попробуйте им воспользоваться. Вот только вряд ли подобное получится. Что-то подсказывало молодой Аграфке, что этот разумный наверняка уже побеспокоился о безопасности собственных интересов. Настолько хорошо побеспокоился, что теперь им просто невозможно будет к нему подкопаться. И как понимать тот факт, что этот разумный теперь скрывается неизвестно где? Остается только попытаться его выманить. Но как это сделать? Судя по всему, он действительно до глубины своей души ненавидит ту самую стерву, которая его пытала. Значит, есть шанс попытаться выманить его именно на нее. Только вот самой этой дамочки у них в руках больше нет, она сбежала. Причем сделала она это все достаточно эффективно. Сейчас, конечно, валия детармаор знала, кто помог сбежать этой дури. Но ситуацию подобная уже никоим образом не меняла. потому что ситуацию все равно придется решать. И в этот раз остается надеяться на то, что агенты окажутся более сообразительными, когда получат определенные указания. Хуже всего было именно то, что, как выяснилось, часть их агентов сотрудничала со спалотами, И всю информацию, которую получали, тут же дублировали своим дополнительным хозяевам. Уже только поэтому доверять таким разумным какую-либо секретную информацию было нельзя. Хорошо, что хоть у себя под носом им удалось все же выявить чужого агента и убрать его. Убрать от секретов Великого дома Маур. Кто-то, конечно, тут же намекнул бы девушке на тот факт, что представители Великого дома сейчас тоже никак не могут успокоиться, так как их секреты, которые знала этот самый секретарь, станут известны представителям тайной службы империи. А вот тут как раз-таки все вполне предсказуемо и даже объяснимо. Всего лишь только потому, что сотрудникам тайной службы империи нет никакой нужды передавать секретную информацию, касающуюся отдельно взятого великого дома, в чужие руки. Так что думать о том, что сотрудники тайной службы империи что-то кому-то передадут, было бы просто глупо. Если об этом станет известно, то их самих казнят. За подобное предательство интересов империи. Ведь в данном случае... Речь идет именно о нарушении покоя и взаимоотношений между великими домами. Это недопустимо. К тому же, каким бы домам раньше не принадлежали эти разумные, на данный момент они все служат именно императору. И это даже не обсуждается. Они поклялись в верности императору и служат только ему. Так что предать они могут только императора. И тут ничего не поделаешь. Ни о каких родственных связях в данном случае и речи не идет. Именно поэтому в отношении этого дела молодой адмирал империи могла быть относительно спокойна. Чего нельзя было сказать про собственную младшую сестру, которая все же заставляла девушку нервничать. А тут еще и бабушка со своими намеками о том, что ей самой пора было бы уже остепениться. Что значит остепениться? С кем? Во всех значимых семействах, где есть так называемые кандидаты в консорты, нет никого, кто мог бы подойти ей. Более того... Все семьи, которые могли бы выступить в этой роли, на данный момент банально затаились, так как опасались того, что их великий дом на данный момент может оказаться в опале после всех этих событий. Поэтому они и выжидают. Ждут, когда станет более понятна вся эта ситуация. Но для этого необходимо выяснить подробности. А им нужно разобраться с этим делом, которое бросило тень на всю империю Аграф и в конце концов понять, что это за дикарь такой странный. Этот разумный действительно раньше был дикарем. валя сама помнила то время, когда нашла его на планете. И помнила также о том, что никаких технологий у него в руках не было. Однако в сложившейся ситуации этот разумный по какой-то причине довольно быстро освоился с технологиями и даже обзавелся своим кораблем. Словно всю жизнь жил в содружестве и ведет себя весьма эффективно. Это очень странно. «Подождите». Задумчиво покачала головой, валия Дитармаур, резко встряхнувшись, словно что-то вспомнив. «Что эта дура ему тогда установила? Симбион древних, это я знаю. Что еще? Тогда у меня было несколько баз знаний древних, которые не были вскрыты или изучены. По сути, это было вообще что-то непонятное. Может быть, просто набор каких-то глупых знаков и информации. А может, и что-то серьезное». Может быть, все вместе, все то, что ему воткнуло в голову Римала Барнис, и влияет таким образом на ситуацию? Если это так, то этот парень нам действительно нужен живым. Его нужно срочно вернуть. Он является имуществом империи. И вернуть его надо живьем. Снова тяжело вздохнув, молодая графка была вынуждена признать, что в данном случае ситуация развивается в весьма сложном и непредсказуемом направлении. Хотя бы по той причине, что если об этом узнает жена императора, а в частности именно она на данный момент курировала все происходящее, то проблемы у ее семьи возрастут многократно. Поэтому придется пока об этом помалкивать. Но охоту за этим парнем придется ускорить. Сейчас главное дождаться, пока он заберет свое проклятое заявление из суда Совета Содружества. А потом можно будет уже оказывать давление. Но потом, не сейчас. Сейчас это чревато проблемами. Теми самыми проблемами, которые были никому не нужны, так как у великой семьи Маур их и так хватало.